Христианин имеет одну жену. Но он не успел закончить фразу. Рогнеда подошла к нему и оперлась руками о стол. Чего ты хочешь от меня? Зачем ты пришёл мучить меня и этих людей привёл? Я жила спокойно, а ты явился и мой покой исчез. Хочешь хвалиться передо мною, твоей царицей? грека привёл в свидетели, чтобы он засвидетельствовал твоей красавице, что я уже не жена тебе больше, для этого привёл его в мой дом. Разгневанная женщина вызывающе смотрела на князя, очевидно, она отгадала затаённой мысли Владимира, потому что он произнёс растерянно: "Язык твой как нож. Но я хочу нечто сказать тебе, тогда говори". ты истину сказала. Анна должна знать, что я оставил всё старое. Патрик и скажет ей об этом. Царица поможет мне в моём трудном предприятии. Одно её присутствие рядом со мной служит мне поддержкой. Я не хочу ссориться с её братьями, греческими царями. У меня большие планы, но твоя красота беспокоит Анну. Поэтому возьми себе в мужья кого-нибудь из моих знатных и богатых воинов, и тогда мы расстанемся с тобой как друзья. Рагнеда надменно закинула голову. — Я тоже была царицей и не хочу быть рабой. — Твоя воля, — сказал со вздохом князь, — отворилась дверь. И отроки стали вносить яство, но обед был скучный. Никто за едой не сказал ни слова, и мне самому кусок не лез в горло. После обеда Владимир прилёг в соседней горнице, воспользовавшись его сном, пришла Рогнеда и смотрела на спящего. Потом подняла нож, который она прятала за спиной, и хотела ударить князя в сердце, но он проснулся, так как сон у него был чуткий. И ртвёл руку обезумевшей женщины. Мы с Добрыниным находились в соседней горнице, вдруг послышались глухие крики из обречённой стены: "Отроки, где вы? Или вы покинули вашего князя?" Раздался топот ног на лестнице, мы тоже поспешили на призывы Владимира, и в дверях, через голубых отроков, я увидел, что Рогнеда стояла у ложа, заламив руки. И глядя высоко над собою, Добрыня растолкал людей и подошёл к князю. Владимир сидел на постели, опираясь о неё руками. Он был в белой рубахе, и босс, расстёгнутый ворот позволял видеть золотой крест с частицей мощей, который Анна надела на супруга ещё в Херсонесе. Он спросил хрипло, рогнето тяжело дыша: Зачем ты хотела убить меня? Горько мне стало. Отца моего ты убил и братьев, и теперь ты не любишь меня, и сыновей своих не любишь. — Уйди, — произнес князь сквозь желтые зубы, — и жди моего решения. Без единого слова, закрыв лицо руками, Рогнеда удалилась, и мы расступились перед ней, как перед роком. Решение князя было суровым. Скажите ей, велел он отрокам, чтобы она надела своё княжеское одеяние, в каком она была в день свадьбы, и пусть ожидает своей участи на богато убранной постели. Мы не сомневались, что Владимир прикажет убить её ударом меча или задушить. Но уже вернулся слово Изяслав. Это был шестнадцатилетний не по годам высокий юноша с такими же огромными и красивыми глазами, как у матери, стройный, как пальма. Она сказала сыну: "Когда войдёт в горницу отец, ты обнажишь этот меч и скажешь: "Разве ты думаешь, что ты один здесь этим мечом?" соржался ещё твой дед. Владимир вошёл в покой, Рагнеда послушная его приказу лежала в порчёвом одеянии, Изяслав преградил путь отцу и Владимира отступил. В этом мгновении отворилась дверь и появился Ярослав, бледный как смерть. Он припал к матери и сказал: "Поистине мать, ты царица царицам". И госпожа, госпожам. Владимир вышел, хлопнув в сердцах дверью. Конечно, я ничего не видел этого, но мне обо всём подробно рассказал во время обратного пути до Брыни, доверявший мне все свои тайны. Я же чувствовал себя тогда лишним в этой драме и вышел в сад, чтобы не дышать душным воздухом пред славинского дома. Это был скорее огород, на котором среди гряд с капустой и огурцами росли яблонепосадки, плодомеющие яблонями, и сорвал одно яблоко и откусил его. Плод оказался сочным и пахучим, а раскушенное нечайно спелое зёрнышко горьковатым, как миндаль. Вдруг я заметил среди яблонь Ярослава. Мальчик сидел на камне и плакал, закрыв лицо руками. Я подошёл и сказал с участием: "Успокойся, дружок". Ярослав отнял от лица руки и сквозь слёзы выкрикнул: "Где же правда? Почему он хотел убить её?" Я подумал, что и Рагнеда его мать тоже покушалась на жизнь человека. но слух произнёс ты хорошо делаешь что читаешь книги они облегчают человеческие горести я сам поступаю так Мы ещё побеседовали с ним о житейских делах, как будто это был не двенадцатилетний юнец, а прошедший трудную школу человек. Успокоившись несколько, он стал расспрашивать меня о Константинополе, о василевцах и о том, как живут люди в греческой земле. Потом по моей просьбе повёл меня показывает свои книжные сокровища. Он объяснил мне, что книги остались от княгини Ольги. В его горнице, в окованном железом ларе, я увидел Псалтирь, хронику Георгия Амартала, Александрию и другие сочинения. Мальчик перебрал их с большой любовью. Когда мы потом в сопровождении отруков двинулись в обратный путь, я видел, что князь был в самом мрачном настроении. Привыкший во дворце трепетать пред гневом помазанников, я с опасением поглядовал на Владимира, ехавшего далеко впереди, но русы беспешно говорили о самых обыденных вещах, об удачном улове рыбы в лебеде, о покупке нового меча. Добренья рассказал мне во всех подробностях о том, что случилось под крышей пред славинского дома и об участии Рогнеды. «Как поступают в подобных случаях с женщинами в греческой земле?» — спросил он. Но что я мог сказать ему? Я подтвердил, что отравительниц или неверных жен василевсы посылают в дальние монастыри на вечные времена. Но в Киеве еще не было монастырей. «Хм!» Горько, слава Рогнеды не давала мне покоя. Несколько дней спустя я узнал, что Владимир хотел предать её казни. Я спрашивал себя: "Неужели причиной была ревность Анны? Неужели Парфир и Генита способны на такую женскую жестокость?" Эти события освещали её образ новым, страшным светом. В её груди тоже билось неукротимое сердце. Она была достойной сестрой Василия, никогда не щадившего врагов. Но от этих мыслей моя любовь к ней не уменьшилась, наоборот, я понял, что живу в трагическом мире, в котором простому смертному не откуда ждать помощи, и что так будет со мной до конца жизни. В дело вмешались княжеские советники. Они просили князя пожалеть Рогнеду хотя бы ради маленького Ярослава. А в Стольном я узнал значительно позднее от русов, явившихся в Константинополь с очередным посольством. Они рассказали мне, что Владимир сослал Рогнеду в далёкую область и построил ей там городок, который в честь старшего сына назвал Иззяславлем. В нём красавица кончила свои дни, а красоту этой женщины воспевали на пирах русские гусляры и скандинавские скальды. Её сравнивали в песнях с лебедем, розовой зарёй, цветущей яблоней. Я созерцал очарование Анны, читал рассуждения о прекрасном плотине и знаю, что такое красота. Когда Рогнеда метала молнии своих голубых глаз на неверного супруга, она была подобна Елене троянской. Недаром вспылала к ней ревностью Парфирогенита. Иногда в одинокие тихие вечера я вспоминаю образы возникшие в моём жизненном пути, людей, которых я встретил или с которыми делил хлеб и дружбу, или просто созерцал их жизнь и поступки. Многих из них уже нет на земле, но всё равно живут ли они под солнцем или покинули жизнь? Я общался с ними, и они сделали моё существование богатым впечатлениями. Конечно, в моём сердце уже не было места для новой любви, но и Рогнеда нашла в нём пристанище не только благодаря своей красоте, но и из-за горестной своей судьбы. Недаром русский народ прозвал её Гориславной, что на языке русов значит дочь горя. Скоро под этим языческим небом должны были совершиться великие события. Я проснулся и услышал, что город наполнен гулом взволнованных человеческих голосов, женским плачем и криками приреканий. Наконец мы узнали от добрыни, что на княжеском дворе произошло столкновение между приверженцами русских богов и христианскими воинами Владимира. Пролилась человеческая кровь. Поэтому Анна якобы просила супруга, чтобы ради безопасности всех ромеев, в том числе Леонтия и меня, поместили на некоторое время во дворце, так как в раздражении язычники могли поднять руку на ненавистных им греков, и в глубине души мне была приятна такая заботливость Парфиры Генитты, хотя я отлично понимал, что это объяснялось только её христианским чувством к ближнему. Но, как всегда, с ненасытным любопытством я вышел на улицу, накинув на себя простой дорожный плащ, чтобы не привлекать к себе внимания. Народу в городе было много, всюду слышались разговоры. Я направился по улицам, если можно так назвать эти кривые переулки между построенными в беспорядке хижинами, на городскую площадь. До моего слуха донеслось: нашего князя околдовали греки. Другой человек грозил не отдадим на пругание светлых богов Светлоусый мужчина в высоком красном колпаке и в длинной белой рубахе простодушно заявлял а нам всё равно перун или иллия лишь бы хлеб был в житных ямах крестись почему же не сделать князю приятное возможно что этот добряк уже был христианином под горой стояла деревянная церковь где собирались на молитву местные христиане и даже греческие торговцы и путешественники хотя богослужение в ней совершалось на славянском языке русским присвитером в одном месте происходило уличное прение о вере кучка жителей и среди них несколько женщин приступили к трём воинам как можно было судить по их плащам, застёгнутым на правом плече и мечам на бедре, один из них говорил горожанам: "Ваши боги не боги, а дерево. Сегодня оно есть, а завтра сгниёт. Ваши боги сделаны человеческими руками, секирой. А кто гремит в небесах?" отчаянно крикнула женщина с младенцем на руках. Гром гремит, по воле божьей. Нет, это Перун гремит. Испокон веков было так. Перун ваш истукан. Истинный же бог тот, которому поклоняются греки, он создал небо и землю, солнце и звёзды, потом сотворил человека и дал ему быть ие на земле. Я удивлялся умению этого случайного проповедника, откуда были такие богословские знания у простого воина. Но яростная почитательница Перуна выкрикнула: "Ваши боги намалёваны краской!" Воин не нашёлся, что ответить на такое утверждение, и растерянно переводил взгляд с одного лица на другое. Я подошёл и по возможности мягче сказал: "Добрые люди,